Поисёт в случае того следователя, которому показалось, что на него грузовик наехал, пришлось в гор больнице определить в нерное отделение, а второго просто отстранили от работы от этого дела и на другое перебросили. Но ведь и тогда в Алма-Ате было грабежей, разбойных нападений, ограблений магазинов, складов. А ещё ежедневные уличные поножовщины, драки на танцплощадках с костятыми, обрезками водопроводных труб, спусками железных цепей. Так что следователи были на расхват. После такого допроса Мику дней на 10 оставили в покое. Только перевели из общей камеры в одиночную. То есть она была двухместная, но Мика сидел там один. Двери на ней были подняты и наглухо пристёгнуты к бетонной стенке большим висячим замком. Хотя Мике и в общей камере было неплохо, Все знали, что этот угрюмый молчаливый пацан, Куркаган, этих свет не видел, фантастический гастролёр Воргскакарь по кличке Мишка-художник. Знали, что ни один его скок не доказан, что его кровный корешок и подельничек, легендарный Лаврик, был застрелен, когда их брали По наводке такой поссучары, и что за лаврика Мишка-художник положил чуть ли не в злот мусорок. Но вот как он это сделал, никому неизвестно. Валяются дохлые менты вокруг, а живой и невредимый Мишка-художник закрывает глаза своему мёртвому Карифану Лаврику. Вот такие воровские и блатняковые гордилево-жалостливые сказки витали вокруг Микиной личности в общей камере. Но уж когда в камеру пихнули два из залетных саратовских, и они сразу объявили себя в законе и попытались точнуть права, начав с самого младшего, с мишки художника, вся камера им такой укорот сотворила, что они... еще долго искали себе место под наром. Кто-то из сучившихся сявок шепнул надзирателю, тот доложил выше, и тогда тот самый начальник без правой кисти, и правда, Варьё утверждало, что он и с левой стреляет, как Бог, и перевел Мику в одиночку от греха подальше, как говорится, от лишних трупов.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 и на особо тяжелую форму мозгового кровоизлияния Маратика Семенова, двух молодых и здоровых артистов ЦОКСа, где когда-то работал и подследственный Михаил Поляков. Мало того, начальник выяснил, что смерть, анатриянка и инсульт Семенова, впоследствии приведшие к кончине последнего от необратимых поражений и изменений головного мозга, Произошли во время кражи, которую Семёнов и Напряенко совершили больше года тому назад в камере хранения общежития киностудии в помещении бывшего кинотеатра Алатау, где когда-то проживал и Поляков. Было выяснено, что все предыдущие кражи в гостинице Дом Советов, а также неоднократные кражи в вышеупомянутом общежитии совершались именно Напряенко и Семёновым.